Глава шестая. Сон никак не идет. Дом слишком велик и слишком тих. Не слышно привычного шума, ни тебе скрипа пружин, ни шагов матушек, ковыляющих по коридорам, или уличного гула за стенами школы. Вместо сонного сопения пары десятков девочек только дыхание самой Оливии до да шорох простыней, когда она вертится на чересчур большой кровати. Поэтому Оливия лежит без сна в обнимку с дневником матери и вслушивается в мелодию Галланта. Годами Оливия изучала музыку Мэри Ланса. Шарканье босых ног в носках по полу, сонное бормотание посреди ночи, посвистывание и щелканье трупа топления, стук трости старшей матушки по деревянному настилу, когда директриса обходила владение. Но здесь, в чужой постели, Оливия не слышит ничего. Чуть раньше доносились звуки шагов Ханны и Эдгара, еле различимый шум их голосов в коридоре. Щелчок захлопнувшейся двери. Оливия догадалась, что это был Мэттью. Но уже поздно. Всё стихло. Остался только приглушённый покой. Стены слишком толстые, замки и ставни не пропускают ночь в дом. Затишье невыносимо. Олевей вечеркой от спичкой, с наслаждением прислушиваясь к её треску. Расцветает огонёк пламени, прогоняя тьму. Что-то дёргается на краю поля зрения. Но это лишь тень, пляшет на стене. Олевей зажигает огарок свечи и открывает дневник, чтобы почитать. Хотя давно выучила всё наизусть. У меня была птица. Я держала её в клетке. Но однажды кто-то открыл дверцу.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 В неровном свете огарка зрение играет с ней злую шутку, искажая чернильные цветы, пока не начинает казаться, что те движутся. Читать последние, более мрачные записи о Ливии не любит, поэтому пролистывает их, выхватывая взглядом фрагменты. Прошлой ночью я спала на твоём прахе. Никогда ещё не было так тихо. Его голос из твоих уст. Я хочу домой. И так, пока записи не обрываются. Неровный почерк исчезает, остается лишь пустое пространство, незаполненные страницы до самого конца, где ждет послание. Оливия, Оливия, Оливия. Ее взгляд падает в самый низ. Ты будешь в безопасности, если станешь держаться подальше от Галланта. Прищурившись, она взирает на слово, что долгие годы было для неё загадкой. И это всё ещё загадка. Оливия откидывает одеяло и встаёт. Галанд всегда был просто словом, последним, которое написала мать. Теперь Оливия знает, это дом. Ведь она здесь, и если ей разрешили остаться всего на одну ночь, нужно увидеть как можно больше. изучить пространство, где жила грейс, будто это знание поможет объяснить что-то другое. Ключ со щелчком поворачивается, и Оливия тихо выглядывает в коридор. Во всех остальных комнатах темно, лишь под одной дверью горит узкая полоска света. Заслонив ладонью агарок, Оливия выходит, скользя босыми ногами по полу. Она обожает звуки, но умеет двигаться бесшумно. Порой в Мэриленде ночами Оливия выбиралась из постели и бродила по тёмной школе, притворяясь, что захватывает её. Кружилась в пустых коридорах просто потому, что могла. Считала шаги от одного конца до другого, дышала на окна и рисовала на затуманившемся стекле фигуры. А видел всё это лишь призрак, который затаился на лестнице, выглядывая между перекладинами перил. Там, в темноте, Оливия могла притвориться, что школа — её дом. Но как она ни старалась, мрачное серое строение ни разу не исполнило своей роли. Слишком холодным оно было, слишком пустынным, слишком похожим на себя. И каждую ночь, забираясь обратно в кровать, Оливия напоминала себе, что Мэриланс — просто здание и никогда не будет домом. Она мысленно повторяет «мэриланс» Галенту тоже им не стать, если Мэттью добьётся своего. И всё же, спускаясь по лестнице, поглаживая ладонью отполированные перила, понимает: всё здесь ей будто бы знакомо. С каждым бесшумным шагом дом словно склоняется к гостье и шепчет: "Привет", шепчет: "Добро пожаловать", шепчет: "Ты дома". Потеряя свой путь в обратном направлении, Оливия пересекает вестибюль и заглядывает в гостиную. От жаркого огня в камине осталось лишь горстк тлеющих углей, осколки вазы убрали с пола. Оливия пробирается в глубь особняка. Находит столовую, обеденный стол такой длинный, что свободно поместятся десяток человек. В залу, где мебель выглядит совсем не тронутой. Кухню, всё ещё хранящую тепло. Оливия крадётся по дому, огонёк свечи дрожит, как и отбрасываемый им свет. Когда она перекладывает огарочек из руки в руку, вокруг колеблются тени, и Оливия не сразу понимает, что уже не одна. На полпути к концу коридора стоит призрак. Женщина, или по меньшей мере отдельные её части, висит в воздухе будто дым, завеса тёмных волос. Уски плечи, рука словно протянутая, чтобы коснуться Оливии. Та удивленно отскакивает, думая, что гуль исчезнет. Но он не исчезает, а поворачивается спинной и стремительно уносится вдаль, то пропадая из виду, то появляясь как силуэт в череде фонарей на тёмной улице. "Да стой же", думает Оливия. Но призрак ускользает от неё в конец коридора и проходит прямо сквозь дверь. Огарки едва не гаснет, когда Аливия торопится следом, топача по ковру, распахивает створку в непроглядную тьму и шагает внутрь. В тусклом свете видно, что она очутилась в кабинете с высокими потолками и без окон. Аливия оборачивается вокруг, обыскивая углы, но Гуль исчез. Она судорожно вздыхает. Ей всегда было любопытно, связаны ли Гули с Марилансом. В школе они не дают покоя Илии и Оливии. Похоже, дело не в здании. Она уже поворачивается к выходу. Пламя свечи у неё в руке колеблется, озаряя книжные полки, стол тёмного дерева. Но вдруг замечает какой-то изогнутый металлический предмет. Нахмурившись, Оливия подходит к столу, где громоздится штука странной формы, почти с неё саму ростом. Если для этого существует название, Оливия его не знает. Выглядит предмет механическим. На половину часы, на половину какая-то скульптура. Что-то вроде сферы из концентрических колец, расположенных под разными углами. Вблизи становится видно, что в сфере заключены два дома. Каждый балансирует на собственном кольце. Пальцы сами собой дёргаются. Оливия не в силах избавиться от ощущения, что от малейшего толчка равновесие нарушится, и скульптура, разлетевшись на части, рухнет на пол. И всё же сдержаться тяжело. Она уже заносит руку, и позади раздаётся скрип двери. Оливия разворачивается. Вы слишком быстро. Свеча в руке гаснет, комната погружается во мрак. Сердце охватывает страх внезапный и пронзительный. Оливия выскакивает из кабинета, яростно моргая и надеясь, что зрение прояснится. Но ставни закрыты, а тьма в доме густа, как сироп. Оливия на ощупь пробирается назад, твердя себе, что не боится темноты. Но с такой темнотой ей встречаться не доводилось. Дом словно разрастается вокруг. Коридоры разветвляются, множатся, и наконец Оливия понимает: она точно заблудилась. Но вдруг мракро рассеивается, и его вот толиве уже способно различить окружающую обстановку. Где-то справа есть свет. Неяркий, тусклый и белый. Она сворачивает в узкий проход и попадает в ещё один холл меньшего размера, чем парадный. А в самом конце его дверь. В этом доме два вида дверей. Те, что ведут из комнаты в комнату, и те, что ведут наружу. Это из последних. Слабый свет проникает сквозь небольшое оконце, встроенное в массив створки. Чтобы заглянуть в него, нужно встать на цыпочки, и увидишь, в небе, рассыпая по саду серебристые нити, висит полумесяц. Сад. Тот самый, что Оливия впервые заметила, когда машина подъехала к дому. Обещание чего-то прекрасного, спрятанного от чужих глаз. Даже в темноте зрелище великолепное. Деревья и увитые розами решётки, дорожки, ухоженные цветы и лужайки. Распахнуть бы дверь и выбежать в ночь, пройтись по траве босиком, погладить бархатистые лепестки роз, улечься на скамейке под луной, надышаться этой красотой, пока не дослали прочь. Али вильгёргает дверь, но та заперта. Она запускает руку в карман ночной сорочки, жалея, что не захватила отмычки. И вдруг нащупывает золотой ключик от своей спальни. Форма у него самая простая, похожая на обычную букву Е. Если в доме так много дверей, неужели хозяева захотят делать больше одного ключа? Оливия вставляет свой в прорезь замка и затаив дыхание, поворачивает, ожидая встретить сопротивление. Но вместо этого слышит приятный щелчок освобождённого язычка. Ручка прохладная, и когда Ливия на неё нажимает, сторка со вздохом поддаётся, чуть открывается, лишь на волосок, впуская холодный ночной воздух и из тьмы возникает человек, и прямо сквозь деревянную дверь врывается в вестибюль. Половина лица нет. Оливия пятится от двери от этого человека, который и не человек вовсе, а гуль. Он хмуро взирает на неё единственным глазом и простирает испачканную руку, но не приветствуя, а предостерегая. Гуль не может коснуться, убеждает себя Оливия. Его здесь нет. Однако призрак шагает вперёд, сжимая кулаки. Девочка разворачивается и мчится по тёмному дому вслепую. Неведомо как этот шкаф в лестницу бежит наверх в свою спальню и плотно закрывает за собой дверь. Пусть это всего лишь дерево. За закрытой створкой Оливия спокойнее. Кровь стучит в ушах. Оливия забирается под одеяло, закрывшись дневником матери будто щитом. Она в жизни не боялась темноты, но сегодня зажигает лампу. А когда садится спиной к изголовью, чтобы следить за малейшим движением теней в комнате, понимает ключ. Остался внесу